Глава третья. Муртазин. Следующим утром Смирнов и Костин на служебной автомашине уголовного розыска ехали в город Саратов для допроса родственников Муртазина. Особых надежд на допросы они не возлагали, полагая, что не смогут получить нужной информации от родных маньяка, о котором, вероятно, те и вспоминать не хотят. Более того, их задача состояла в том, чтобы как можно быстрее вернуться в Красногорск, так как накопилось много работы по другим делам. Прибыв по имевшемуся в информации адресу, дома застали пожилого мужчину, который представился Муртазином Ренатом Маратовичем. Он сразу понял, о ком идет речь, и с явным нежеланием согласился дать показания. Сергей является сыном моего покойного брата. Слышал я, чем он живет. Вы не первый из милиции, кто его ищет. 1 июня на похоронах моей жены он появился неожиданно. Каким образом узнал про похороны, я не знаю. Я с ним связь не поддерживаю. Пришел он, я думаю, поесть. Не я, не моя покойная жена его никогда не жаловали. Я сказал ему, что не желал бы его видеть. Он ответил, чтобы мы не лезли в его жизнь. Поел и ушел. Где он может находиться, мне неизвестно. После допроса Костин уложил документы и направился к выходу, однако Смирнов попросил подождать его на улице и остался в квартире. Более 20 минут прошло, прежде чем Смирнов вышел с победным выражением лица и сообщил. «Слушай, когда ты его допрашивал, я видел, что он мнется, что-то не договаривает, при этом его так и подмывает сказать больше. Видно, что он явно что-то скрывает и сам этому не рад. Я с ним остался поговорить не для протокола и выяснил, что он сильно боится племянника, однако знает, что в его квартире тот был проездом». Оследовал в Сызранский Свято-Успенский мужской монастырь и в настоящее время может находиться там. С полученной информацией Костин и Смирнов вернулись в город Красногорск. Костин направился в свой рабочий кабинет и двигался по коридору здания администрации города, где располагалась прокуратура. «Костя, постой!» – раздался голос за спиной. Обернувшись, Костин увидел Губину Илону Давидовну, начальника жилищного отдела администрации, куда часто заходил, и, пользуясь хорошим к себе отношением, задействовал ее сотрудников для участия в следственных действиях в качестве понятых. «Костя, что за покойницу по телевизору показывают? Потом я ее в автобусе видела». Не скрывая любопытства, с трудом подбирая формулировки, спросила Губина. «Ну, покойница». «Значит, все, кому я разослал ориентировки, сдержали свое слово. Везде их разместили». Обыденным тоном ответил Костин, стараясь интонацией показать, что это рутинная работа, и в данном происшествии нет ничего необычного. «Ранее я такого по телевизору не видела, она мертвая на фотографии». «Да, труп не установленный, просто фото, чуть качественнее обычного. Техника совершенствуется». «А что с ней сделали?» Говорят, ее на кресте распяли. Это ритуальное убийство?» Не успокаивалась Губина. Она явно не могла удовлетворить свое любопытство ответами Костина. «Это сатанисты?» «Нет, Илона Давидовна, про крест это слухи. Как только мы раскроем преступление, я вам первой расскажу. Либо еще быстрее вам смогут рассказать ваши сотрудники. Я же смогу их задействовать в качестве понятых. Конечно, я сама пойду. Но что с ней произошло?» Илона Давидовна, правда, это висяк, пока мы не выяснили никакой информации. Просто ее на кладбище на ограде могилы нашли. А в остальном это простое обычное убийство. Возбуждено по части первой статьи 105 УК РФ. Так же, как один собутыльник другого ножом в ходе ссоры ударит. Ничего интересного». «Ладно, не буду тебя больше пытать. Если что, мы всегда рады помочь следствию. Обращайся». «Хорошо, спасибо. Всего доброго» попрощался с Губиной Костин и направился к себе в кабинет. Сложив документы, он зашел к Иванову и доложил о результатах поездки. «Завтра нужно в командировку в Сызрань ехать». «Согласен», — ответил Иванов. «Ладно, ты готовься. С прокурором я согласую, он против не будет. С оперативниками сам договаривайся». Вернувшись в кабинет, Костин набрал номер Смирнова. «Ну что, едем завтра?» «Да, я с руководством согласовал, со мной еще один опер поедет». «Машина ваша?» «Естественно». «Ладно, завтра в 6 утра встречаемся возле УВД». «Слушай, на сегодня, у тебя же есть данные, Хижняк, Остапенко и Тумановой?» «Ну?» «Вызови их 19 часам, пожалуйста, а я сейчас в магазин, по чекам поработаю. Это по делу Гундаревой». «Я понял, хорошо». Рядом с домом, в котором был обнаружен труп Гундаревой, имелся один хозяйственный магазин, где продавались замки, подобные тому, что висел на двери в подвал. Располагался он в пристрое первого этажа аналогичного дома неподалеку, найти его не составило труда. Костин заранее созвонился с предпринимателем, и тот согласился оказать возможную помощь. В магазине его встретила директор, женщина лет 30, представившаяся Красноярской Еленой. Директор приготовила все кассовые ленты за второй квартал. Сама вызвалась помочь Костину в их осмотре, очевидно, опасаясь оставлять его одного. Результат не сильно порадовал Костина. Оказалось, что такие замки гражданами покупались регулярно, иногда по 2-3 в день. Покупались как с сопутствующими товарами, так и отдельно. Осмотр лент он оформил протоколом с приложением их ксерокопий. Для полноты допросил саму Елену и продавца. Бабкову Татьяну. Содержание их допроса свелось к следующему. Цена замка 40 рублей, все продажи отмечены в кассовых лентах. Покупали замки люди совершенно разные. Молодые, старые, мужчины, женщины, в костюме с галстуком и в телогрейке. А один раз был даже иностранец, который разговаривал с сильным акцентом. В прокуратуре его уже ждали Хижняк, Остапенко и Туманова. Вернувшись, он стал вызывать девушек по одной и задавать им вопросы. Допрос имел беспредметный характер, сводился к вопросу, уверены ли девушки, что их обидчиком не являлся Погорелов, которого предъявляли для опознания, и просьбе еще раз описать человека, напавшего на них. Манера поведения и действий преступника указывала на Погорелова, поверхностное описание его внешности также соответствовало. То есть сомнений, что обидчиком девушек является Погорелов и ему удалось частично избежать уголовной ответственности у Костина не возникло. Сами девушки также показывали, что не смогли его отличить от присутствующих статистов, так как были сильно напуганы и плохо запомнили лицо преступника. Допрос девушек не прояснил ситуацию. Сложив дела в сейф, Костин направился домой. По пути он умышленно прошел через территорию кладбища и свернул по протоптанной тропинке к могиле Завгаева. На улице стемнело, какое-либо освещение отсутствовало. Только ясное небо, звезды и полная луна позволяли Костину рассмотреть очертания тропинок. Атмосфера кладбища, воспоминания об обстановке на месте происшествия придавали жути и заставляли оглядываться взрослого мужчину. Костину было явно не по себе, когда вдруг он услышал шорох, издаваемый подошвами грубой обуви. Отойти в сторону, укрыться за листвой возможности не было. Вокруг только сухая замерзшая трава и лысые кусты. Все ближе к нему приближался луч электрического фонаря, при этом даже очертаний человека за ним видно не было. «Кто здесь?» – произнес мужской голос. «А кто там?» – приняв оборону, ответил Костин. Это охрана автовокзала, предъявите документы. Здесь не автовокзал. И у вас есть полномочия их проверять? Давайте не будем перерекаться. люди напуганы, мы стараемся обеспечить им безопасность на прилегающей территории. Хорошо, предъявите свои документы, ответил Костин, протянув охраннику удостоверение следователя прокуратуры. Охранник осветил фонарем удостоверение, показал свое в свете того же фонаря. «Сергеевна, дежурная по вокзалу, вас увидела. Проследила до границы, заметила, что вы свернули по тропинке и быстрее кричать «Маньяк ходит!» Отправила меня, так что извините». «Ничего. Сергеевна бдительная женщина. Может, на удачу и поймаете маньяка?» «Сергеевне передайте, что такой бдительный человек мне нужен. Я к ней скоро с допросом приду». Костин улыбнулся и направился домой. «Дома дети, как всегда, спали». Время было около 11 вечера. Его дожидалась супруга, которая явно не была в хорошем расположении духа: Сколько можно? Живешь, как будто у тебя нет ни жены, ни детей. Радость моя, но я работаю. Я же не гуляю в кабаках. У меня такая работа, что я могу поделать? Когда я была молодая в 90-е годы, все девчонки хотели стать женами бизнесменов. Я никогда такого не хотела. У нас друг семьи, предприниматель, так его всегда дома нет. Думала, что для меня важнее семья, чтобы рядом со мной всегда был муж. Деньги второстепенные, а стала женой следователя. Я за студента замуж выходила. Живу одна с детьми. Радость, ну я стараюсь как можно больше уделять вам время. Все твое воспитание сводится к тому, что ты иногда отвозишь детей в детский сад. Завтра, как я понимаю, ты и этого не сделаешь. Да, завтра я выхожу в 5 утра. Радость, я люблю тебя. Целую. «Ладно, прости, не выдержала. Идем спать, тебе вставать завтра рано». Со своей женой Костин познакомился в подростком в комнате заводского общежития в новогоднюю ночь. Алине и Константину было по 14 и 15 лет. Встреча была случайной, Костину и его друзьям нужна была квартира, где подальше от родителей возможно было бы встретить Новый год. Таким местом оказалась комната в общежитии, выделенная брату одноклассника Костина. Алина же оставила в новогоднюю ночь родителей со своей родной тетей, у которой также имелась комната в названном общежитии. Родственница решила навестить своего знакомого, однако встретили их ребята существенно моложе хозяина. Немного шампанского в столь юном возрасте, танец под медленную композицию группы «Технология» сблизили подростков и породили симпатию, которую те пронесли через выпускные вечера в разных школах, учебу в вузах в разных городах. Однако большее испытание их чувствам пришлось на последние три года службы Костина в органах прокуратуры. Первое время загруженность мужа Алина списывала на молодость и неопытность Костина. Однако с его опытом росла и сложность поручаемых ему уголовных дел. Соответственно, ожидания женщины на свет в конце туннеля рушились, а возникающий образ непреодолимо длинного и извилистого коридора следственного отдела прокуратуры города Красногорска. Алина была не из тех женщин, которые изводят мужа скандалами. Она мужественно терпела, смирилась с участью супруги следователя, но продолжала надеяться и ждать перемен в их семейной жизни. Следующим утром на автомашине уголовного розыска Костин выехал в город Сызрань в сопровождении двух оперативников, старшим из которых был Смирнов. Муртазин представлял особую опасность. Он совершил множество особо тяжких преступлений. Наказание, которое ему грозило в случае осуждения. Пожизненное лишение свободы. То есть терять ему фактически нечего. Двух оперативников явно недостаточно для его задержания планировалось обратиться за поддержкой к местной милиции. Оперативники и их руководство были уверены, что коллеги не смогут отказать в помощи при задержании маньяка, которого разыскивает вся Россия. Однако реакция сызранских милиционеров сильно удивила. «Вы что, скандала хотите?», заявил им начальник местного ГУВД. «Этот монастырь на короткой ноге с патриархом». «Монастырь древний, вас туда просто не пустят, а заходить, используя силу, я вам не советую, и своих людей для этого не дам». «По нашим сведениям, там скрывается серийный убийца», пытался убедить его Костин, «который уже замечен в ограблении другого монастыря и убийстве. Если вы отказываете нам в помощи, я доложу своему прокурору, который, я уверен, выйдет на связь с вашим надзирающим прокурором» начальник Сызранского ГВД оказался в сложной ситуации. Задержать такую личность, как Муртазин, способствовало бы его карьерному росту. Вместе с тем, каких-либо реальных доказательств того, что в свято-успенском мужском монастыре скрывается серийный убийца, у коллег из Саратовской области не было. Если что-то пойдет не так, наказание ему не избежать, как и в том случае, если выяснится, что Муртазин действительно находился в монастыре. А он отказал коллегам в помощи. Поразмыслив, начальник ГВД принял решение: дам я вам одного сотрудника. Он будет с рацией на постоянной связи с ответственным по ГВД. Если вы сможете добиться того, чтобы вас пустили внутрь, я отправлю к монастырю еще несколько человек. Против воли настоятеля мои люди туда входить не будут. В кабинете начальника ГУВД находился опрятный молодой человек. Было видно, что главному милиционеру сызране доставляет повышенный дискомфорт то обстоятельство, что вести подобные беседы приходится в его присутствии. Вместе с тем парень был достаточно молод и на возможного сотрудника вышестоящего УВД, который приехал с проверкой, не тянул. Очевидно, что начальник ГУВД его стеснялся, а значит, он не подчиненный. Прокурорский – распознал коллегу Костин. Парень не вмешивался в разговор, однако вышел из кабинета следом за Костиным. «Не поможет тебе, прокурор», – произнес парень, протянув руку. «Помощник прокурора по надзору за милицией Редькин Алексей, старший следователь Красногорской прокуратуры Саратовской области Костин Константин», – протянул руку в ответ Костин. «Прокурор сам напуган возможным конфликтом с православной церковью». Ему недавно объявлено замечание по результатам проверки жалобы архиепископа Самарского и Сызранского на меня. Это о чем? В рамках задания областной прокуратуры по линии экстремизма мною собиралась информация обо всех религиозных организациях, куда были разосланы запросы с просьбой представить учредительные документы. Сам я с запросами не пошел, а поручил сотруднику УБОБ по линии экстремизма, который оказался мусульманином. Парень спокойный, вежливый, я на сто процентов уверен, что он никакого хамства себе не позволял. Сам рассказывал, что пока ждал документы, батюшка его кагором угостил. Все проходило тихо, мирно. На следующий день – жалоба прокурору области. В результате прокурору города замечание «мне выговор». А по формулировке за что? Говорят, сам должен ходить с запросами, а это не Христ пришел. Да в курсе я, что наши органы власти прогибаются перед православной церковью. У нас какого-то педофила задержали, работника церкви. Личность, известная старым сотрудникам. В 90-е годы был тренером хоккейной команды, но и перетрахал всю команду. Когда выяснилось, с одним ребенком в Москву сбежал. Его там задерживали. Отсидел, вышел, обратился к Богу, но, как говорят, Горбатова могила исправит. Нашел себе сожительницу с детьми и трахал их. В том числе в здании церкви. Когда его хлопнули при допросе на вопрос о своем месте работы, назвался старшим ибодиаконом церкви, тоже подтвердил в суде при аресте. Мы так и написали в спецдонесении, после чего такая информация была размещена в СМИ. Дальше звонит мне прокурор, заикается. Требует, чтобы я бежал в церковь, брал его трудовую книжку. Оказывается, ему звонил областной прокурор, которому из епархии с претензиями позвонили. Говорят, что мы неверно указали должность педофила. Пошел я в церковь. Там кадры ведет бабушка в платочке. Она вынесла мне трудовую книжку. По трудовой он пономарь, Но уволен за день до того, как его хлопнули. Как в песне. И в церкви все не так, все не так, ребята. Ну, а айподиакон или панамарь, для них это, оказывается, имеет существенное значение. Панамарь – это технический работник, а иподиакон уже типа священник. Но сам факт – у них педофил, уволили его задним числом. Постеснялись бы высказывать претензии, а они права качают, и офицеры, генералы перед ними прогибаются. Согласен. Ты зайди в администрацию, там есть заместитель главы администрации города по социальным вопросам Лях Наталья Леонидовна. У нее есть выход на настоятеля. Я поговорю с ней. Возможно, она поможет. Спасибо. Если работа не пойдет, обязательно обращусь. Расставшись с Редкиным, Костин теперь уже с тремя оперативниками прибыл к зданию Святой обители. Монастырь впечатлил Костина. Вот уж действительно и на Мире образ Града Небесного на Земле. Белокаменные стены и белокаменные храмы, увенчанные золотыми куполами, вознесены на гору холм, у подножия которого располагается пруд. Костин искренне жалел, что прибыл сюда поздней ночью. Он живо представил перевернутую, симметричную небесам картину, образуемую отражением водной глади храмов и стен монастыря. Каменные стены представляли собой неправильный многоугольник. Над входными воротами, к которым сотрудников привела асфальтированная дорога, возвышалась надвратная церковь, также увенчанная золотым куполом. Настоятель принял Костина, при этом оперативники остались за стенами. Объяснив причину своего посещения, следователь натолкнулся на стену непонимания и отсутствие желания оказать помощь. Внимательно выслушав Костина, настоятель пояснил. «Монастырь – не пионерский лагерь, или дом отдыха для пенсионеров с хорошим прошлым. Это место, куда люди пришли, чтобы уединиться от мира, молиться и стремиться к Всевышнему». Человек идет в монастырь спасаться. Братья спасают человека своим духовным подвигом, здесь совершают молебны перед иконой Божьей Матери, неупиваемая чаша для страдающих недугами пьянства и наркомании, а также покаянный молебен для женщин, совершивших грех где-то убийство в чреве своем. В православии есть святой варвар-разбойник, который насиловал и убивал, а потом его посетил Господь, и сердце его обратилось к Богу. Он ушел в монастырь, все награбленное раздал нищим и угодил к Богу так, что стал в ранг святых, и потом первым в рай вошел. Бог не смотрит на то, что мы сделали, каждый не без греха. Бог смотрит на покаяние. Христос пришел не к праведникам, а к грешникам для их спасения. А сомневающийся фактически хулит Духа Святого. По этой причине я ничем не смогу вам помочь. Ваши сотрудники не пройдут в монастырь, на все воля Божья. Не найдя общего языка с настоятелем, не получив поддержки от местной милиции, Костин пошел в администрацию города и встретился с Лях Натальей Леонидовной. Звонил мне Алексей: Знаете, Свято-Успенский монастырь отличается от многих других, пояснила Наталья Леонидовна. Его история начинается с перевода солдат и сержантов из Симбирска, Казани, Титюш в новостроящуюся крепость Сызрань. Многие солдат, которые, соответственно, не без греха, принимали постриг, становились монахами. Да и на протяжении многих веков администрация монастыря благосклонно относилась к преступникам. Так ходят слухи, что в 1690 году в Нижнем Новгороде поднял восстание сын Степана Разина. Восстание было подавлено, а куда делся сын Степана Разина неизвестно. Говорят, что он укрылся именно в нашем монастыре. По крайней мере, эту историю рассказывают всем, кто приходит на экскурсию. Более того, сам Степан Разин, после того, как утопил в Волге персидскую княжну, о чем сложена известная песня, сына от княжны поместил не в Астраханский монастырь, а в наш, где с тех пор хранится подаренный Степаном Разином старинный кувшин персидской работы. Многие монахи ранее привлекались к уголовной ответственности, теперь служат верой и правдой. Я попробую поговорить с настоятелем, чтобы он оказал вам помощь, но обещать ничего не могу. Выйдите, пожалуйста, на пять минут». Костин вышел в коридор здания администрации. Туда минут через 5-10 вышла лях. «Он еще раз поговорит с вами и сказал, что посмотрит, чем вам можно помочь. Извините, больше я ничего не могу для вас сделать». Поблагодарив женщину, Костин снова направился в монастырь. Однако помощь настоятеля оказалась слабой. К сотрудникам вышел монах, который отказался называть свое имя. На фалангах его пальцев имелись зоновские татуировки. Монах пояснил, что человек, похожий по описанию на Муртазина, действительно находился в монастыре некоторое время, однако покинул его около двух-трех дней назад. Другой какой-либо информации не дал. Фактически ни с чем, убедившись в своем бессилии, Костин и оперативники вернулись в Красногорск. У них не было полной уверенности, что Муртазин действительно ушел из монастыря, как сказал монах. Они искренне не понимали, что это за богоугодное дело – укрыть у себя серийного убийцу-маньяка и поставить под угрозу жизнь неограниченного числа людей. На все воля Божья – слабое оправдание. Обложившись рапортами оперативных сотрудников по результатам командировки в Сызрань, без единого следственного действия, Костин направился домой. Ужиная дома Костин взахлеб рассказывал о своей поездке, о монастыре, о настоятеле, о монахе с вытатуированными пальцами. Его супруге было не привыкать выслушивать рассказы об убийствах. Нельзя сказать, что ей не было интересно, однако рассказы мужа давно приелись. Как женщине, ей хотелось мужского внимания услышать, что она хорошо выглядит, что ей очень идет новая прическа, на которую решилась, желая что-то изменить в своей жизни, что новый дизайн маникюра очень подходит к цвету ее новой помады. Костин, наверное, как и многие мужчины, не был достаточно внимателен к жене, и перемены в ее внешнем виде даже не заметил. Где теперь будете искать этого маньяка? поддерживала беседу Алина. «Не знаю, его ищет вся Россия. Если верить монахам, в чем я не уверен, то в монастыре его нет. Зайти туда со спецназом? Попробую поставить вопрос на совещании, но видишь, как все всего боятся. Ты уверен, что он причастен к твоему делу?» «Да нет, конечно, его проверять нужно. Видишь, сколько похожих преступлений он совершил. Ладно, как дети». Юля плохо выглядит, бледная ходит, жалуется, что ее подташнивает. Весь день лежала без сил, практически не играла, сейчас легла спать. У Олега вроде все хорошо, тебя ждал, не хотел спать ложиться, говорил, что не уснет. Скучают по тебе дети, нет у них отца. Знаю радость моя, сам все понимаю. Вот разберусь с этими делами, по стану. Давай на выходные в кино вместе сходим, что-нибудь придумаем. «Про дела я уже три года слышу, одни закончишь, новые появятся. Но с детьми нужно какое-нибудь мероприятие организовать. Они скучают».